две с я ч и ч е т в е р т май четвертый примирение с кармой происходит при понимании ее неизбежности к о г д а дух встречает ее спокойной стойко сохраняя полное равновесие неравнодушие безразличие но знаний оплата по старым счетам определяется законом значит надо платить философ проданный в рабство в о с к лицает благодарение небу значит могу заплатить старые долги Мудрый радуется этой возможности. Польза двойная: и освобождение, и закалка во г н е испытаний. Иммунитет духа к внешним ударам вырабатывается опытом и сопровождается бронированием огненным. с т о й к о с т ь есть качество огненной. Удары скользят по поверхности шара символа равновесия, не проникая внутрь. Равновесие. Спокойствие, сдержанность, молчливость а есть качество, кроющие в себе великую силу. Никто не устоит против равновесия. Самое злобное нападение разобьет с я о б о г н е н н ы й щит. Утверждение этих и всех прочих качеств духа есть приобретение д л и т е л н ы х неотъемлемых, бесценных сокровищ духа.